Тина и б е г Кроме вынужденных занятий с Амандой, на которые надзиратели закрывали глаза, проникнувшись симпатии к этому богу угодному жесту доброй воли, я честно соблюдала условия тюремного обета молчания. Максимум, что от меня слышали женщины, было «С добрым утром и приятного аппетита!» Дважды в неделю нашему отделению полагалось часовое посещение обычного, похожего на школьный, пустого спортивного зала. В помещении имелось одно баскетбольное кольцо, много пыли. Иногда, по милости надзирателя, можно было получить пару спущенных мечей. Время для спортивных занятий было выделено поздно вечером, перед самым отбоем, или ранним утром. Это были мои любимые дни. До ареста я уже пять лет как занималась бегом, так что и спортивный зал я приспособила под место для пробежек, просто нарезая круги в отведенный час времени, стараясь побить свой собственный рекорд. Сперва в час удавалось уместить только 80 кругов, А потом это число выросло до 135. Однажды я успела пробежать даже 154 круга до того, как надзиратель забрал меня обратно в отделение. Я не оговорилась. Идти в спортзал, как правило, желающая была только я одна, что меня совершенно устраивало. В тишине зала можно было наслаждаться свободой и погружаться в недра сознания, чему хорошо способствуют монотонные пробежки. Но однажды в мой мир вторглась еще одна заключенная из нашего отделения. Ее называли Тина. Никто не знал ее настоящего имени, впрочем, так в тюрьме бывает часто. Крупная чернокожая молодая женщина с тяжелым лицом, глазами на в ы к о т е и массивным подбородком, она бы прекрасно смотрелась в качестве вратаря мужской сборной по футболу, уже одним своим видом отпугивая мяч. Тина, как и я, была молчалива. С остальными заключенными она не особо общалась, предпочитая, открыв дверь своей камеры на первом этаже, смотреть телевизор, спать и громко храпеть. Единственное, что выманивало ее с койки, это приемы пищи и походы в спортивный зал. Когда она впервые увязалась за мной, моему молчаливому негодованию не было предела. «Ничего», — думала я про себя, — «надолго ее не хватит». Бродить по пустому пыльному залу было невесело. Все заключенные, ранее предпринимавшие попытки сходить туда и развеяться, это занятие быстро бросали, отдавая предпочтение телевизору. «И эту ждет такая же участь», — была уверена я. но разом раз за разом Она продолжала приходить в зал и просто молча гуляла, отвлекая меня от моего погружения в недра сознания. Моё возмущение возросло ещё больше, когда она в один из дней увязалась бегать за мной, топая тяжёлыми ногами. Но вождение какое, думала я, ч т ей нужно. Но ей было ничего не нужно. Она просто каждый раз исправно пристраивалась и хвостиком бегала за мной. Обет молчания я нарушать не собиралась. Тина не претендовала на беседу. Так что пару месяцев мы бегали в полной тишине. Сперва она сильно отставала, но со временем практически выдерживала всю 120-круговую дистанцию. Моё отношение к Тине стало тихонько меняться. Я уважала людей, которые не сдаются и продолжают тренировки. Я стала немного замедлять бег, видя, что она устает, чтобы Тина могла поддерживать мой ритм. Был ещё кое-что, объединяющий меня с Тиной, кроме молчания и бега. Нас вместе водили в комнату для посещений. Ко мне исправно приходил Джим, а к ней никто. Заключенная просто приходила в к а м е р у у свиданий и сидела на бетонном пенечке, через стекло уставившись в стенку. у с т р а н н о я думала я м ж т она с ума сошла?» Так прошло несколько недель. Однажды в спортзале я решила ее испытать и вжарила в полную силу, думая, что она быстро отстанет. Тина тяжело дышала, но не сдавалась, и круг за кругом из последних сил бежала за мной. Наконец мне с т а л о ее жаль. Я чуть замедлила бег, позволяя немного передохнуть. Но, видимо, было уже слишком поздно. Она в конец устала и остановилась. «Не сдавайся!» Впервые за несколько месяцев в слух произнесла я, вздрогнув от эха собственного голоса. «Еще пять кругов. Ты сможешь». Она выпучила на меня и без того огромные коровьи глаза. Но сделала шаг, потом еще шаг, и тихонько побежала за мной. «Еще четыре!» — подбадривала ее я. «Теперь три, еще парочку, давай-давай!» Я поравнялась с ней, и мы тихонько, почти пешком, домучили последние два круга. «Спасибо», — тихо сказала она. «Я бы не смогла». «Куда б ты делась?» — рассмеялась я. В зал вошла надзиратель, показывая на наручные часы. Наше время вышло. Когда мы вернулись в отделение, она отправилась в душ, я влетела в свою камеру и нарисовала ей маленькую открыточку со словами «Тина». «Ты супер! 120 кругов! Поздравляю!» И с яблочком, запасенным с обеда, оставила на пороге ее камеры, благо та была соседней с моей. Тина вышла из душа, наверное, нашла мой сюрприз, но ничего не сказала. Впрочем, благодарности я и не ждала, будучи просто искренне рада за девушку, которая не сдалась и сделала это. В следующий раз мы снова встретились в комнате для посещений, но неожиданно в тюрьме что-то произошло, и всех заперли по камерам, а мы вдвоем застряли там. Прошло, наверное, с полчаса молчания, пока она, наконец, сказала. «Как ты делаешь это?» «Что?» — удивилась я. «Как ты справляешься с локдаунами? Когда нас запирают в леночках? Мне становится очень страшно. Стены будто н а р о в я т придавить». Дрожащим голосом сказала Тина. «Знаешь, я рада, что мы сейчас заперты з д е с вдвоем. Это хотя бы не так страшно». «Я не справляюсь», — со вздохом призналась я. Я просто переживаю одну минуту, потом другую. Дышу. Иногда пробую читать. А я не могу читать. Мне просто страшно. Чуть не плача прошептала она. «Не бойся, Тина». Я в первый раз назвала ее по имени. «Ты просто помни, что все проходит, и это тоже пройдет. Ты кого-то ждешь?» Аккуратно поинтересовалась я. «Папу», — снова очень тихо сказала она. Но у меня нет денег позвонить ему и сказать, когда тут разрешены посещения. Я просто надеюсь, что однажды он п о к а д а е т с я и придёт». Её отец так и не пришёл. Через три месяца Тину забрали с вещами на выход, а ещё через месяц мне пришло от неё письмо, где по-детски было нацарапано. «Спасибо за ту открытку. Ты спасла мне жизнь». Увидев в моих руках письмо от Тины, девочки рассказали мне её историю. Тина когда-то была членом молодёжной сборной по футболу, профессиональной спортсменкой, но увлеклась наркотиками и алкоголем. Сперва н а загремела в реабилитационный центр, но это не помогло, и вскоре её взяли за хранение наркотиков. Полицейский патруль подобрал её прямо на улице и доставил к нам в тюрьму. Я ответила на то письмо уже свободной женщины. Из нашей будущей переписки я узнала, что она бросила наркотики и вернулась в спорт. Именно история Тины. Вдохновила меня на написание этой главы и легла в основу моего последнего слова для суда, где мне вынесли приговор. Я сказала тогда. Моя семья поддерживала меня телефонными разговорами каждый раз в короткие перерывы, когда мне разрешали покинуть одиночную камеру. Мои друзья приходили посетить меня каждую неделю. Но я видела тех, у кого не было денег даже на 30-секундный звонок. Они ждали, но к ним никто никогда не приходил. Я благодарна Господу, Ваша честь, за все то, что Он даровал мне.